Глава двадцать Лицом к лицу. Часть вторая. «Мать твою!» — выругался Дмитрий по-русски, прячась в укрытие. «Стаканыч ты цел? Не жди, не сдохну!» — отозвался через боль прапор. Он отполз за телеги и, роняя обрывки матерной фраз, сопяя, надсадно завывая, смог оторвать рукав на рубахе и перетянуть ногу. «А я и не жду! Ты мне засранец целым нужен!» — выкрикнул капитан. Целым не получится, только мтака с дыркой. Дмитрий натужно улыбнулся. Раз про парашютит, значит, будет жить. Нападение быка завершилось столь же внезапно, как и началось, давая краткую передышку, и нужно что-то делать. Пустая трата драгоценного времени, даже секундочки, непозволительная роскошь. Вот только что. Дмитрий прикусил губу и быстро оглядел лагерь. Солдатки почти всем скопом прикрывали сестрицу Стефани Там же была и Аврора А ее братец спрятался под повозкой И лишь глаза блестели в свете костра Что же делать? Взгляд наткнулся на съежившуюся от страха Гвен Волшебница прижалась к цистерне Стискивая в руках большую поварешку Так себе оружие Неподалеку от нее в отдельном кружке бесновалась старуха «Моя, моя, моя!» Непрерывно бормотала она Мечась, как лев в клетке И в голове капитана щелкнуло, словно кто-то тумблером включил идею «Сработало бы!» Дмитрий облизал губы и закричал «Роро, -ро! прикрой меня щитом!» Казалось, Аврора сперва не повела ухом А затем, не поворачивая головы, быстро подхватила один из щитов и помчалась к Дмитрию «Не надо говорить о самоотверженности и самопожертвовании во имя любви Девушка профессионал Как профессионал она и действовала!» Перевычно держа в руке большой круглый щит с стальным умбоном посередине, баронета прижала всем телом к Дмитрию. Так она минимализировала площадь поражения при стрельбе. Капитан почувствовал, как его взяли за пояс. И когда осторожно направился к запертой в пепельном круге старухе, синхрон двинулась следом. Дмитрий, как добрался до цели, встал на одно колено и пощулкал пальцами, привлекая внимание твари. Но та даже не взглянула на человека, мечась в своей тюрьме. Она походила даже не на запертого зверя, она наркомана в клетке, у которого была только одна мысль — доза. Старуха судорожно повторяла, как заклинание «Моя! Моя! Моя!» «Эй!» — выкрикнул капитан и кинул в потустороннее создание горсть гальки, подобранной под ногами. Тварь заверещала и кинулась на землянина, но ударилась о невидимую преграду. «Они хотят убить твою! Они там!» Указав рукой на лесной мрак, почти по слогам проговорил Дмитрий. «Ты понимаешь?» «Моя!» — заверещала старуха, начав вбить кулаками и головой в преграду. «Не дам!» «Моя!» «Диди, вы в самом деле хотите освободить эту тварь?» — прошептала Аврора, наклонившись к самому уху землянина. «Да!» Постаравшись изобразить полное спокойствие, ответил капитан. Он очень надеялся, что получится, но это было сложно. «Вам, конечно, виднее, но я считаю это глупость!» «Вот и увидим!» – улыбнулся Дмитрий и быстрым движением поцеловал девушку в щечку. Баронетта тяжело вздохнула, а когда рядом громко воскликнула и упала на траву одна из солдаток, схватившись за пробитую стрелой лодыжку, молча кивнула. Дмитрий упал на оба колена и принялся прямо в ладони осторожно собирать излишки пепла. Вздрагивающие от малейшего дуновения ветра золотые угольки стали почти незаметны в тот самый миг, когда на поляну опустилась тишина, но все равно остались. Казалось, они могли обжечь, но не обжигали, и вместо этого дарили приятное тепло. Человек с земли сравнил бы их со слегка нагретыми светодиодами. Местному жителю сравнивать ни с чем, раз разве что с чудом. Набрав ворох побольше, Дмитрий принялся тонкой линией выкладывать ровную дорожку, соединяющую святую клетку старухи со внешним кругом. Тварь тут же припала в нетерпеливом додрожи в пальцах ожидания к светоразделу, который назывался еще «Терминатором», то есть «Гранью между светом и тьмой». И сейчас он полностью оправдывал название. Осталось лишь стереть ту тонкую преграду между светом лагеря и лесной тьмой и спустить с цепи «Терминатора». Дмитрий улыбнулся такому сравнению А когда добрался до внешнего края То, обернувшись и проверив, все ли правильно сделал Быстро раскидал рукой пепел Открывая пепельную калитку Потом вернулся и застыл Не рискуя остаться наедине с потусторонним созданием С которым и сообщата еле-еле справились Было, не было Выдохнул он Сделал шаг в сторону Взял с земли удачно подвернувшуюся палку И разорвал внутреннюю преграду Тварь старушеча сделала неуверенный шаг, а потом торопливо поковыляла наружу, приговаривая «Моя!» Неторопливый, однако, терминатор. Пробубнил капитан, проводив старуху взглядом, а потом, глянув на недовольно нахмуренную Аврору. Ай, ладно, овцы хоть шерсти клок, верно, роро? Старуха канула во мрахе. Казалось, концами. Но вскоре в ночной пелене среди ив, сырых от бесконечного плача и белых берез, отражающих тусклые всполохи света, вспыхнула яркая, и долинная изумрудная спица, похожая на тонкую шпагу. Всплеск чар. Цитифура силы зажмурилась и раскинула руки, ухватывая нити колдовства. Недавнее противостояние всколыхнуло пространство вокруг поляны так, что иные нити порвались и кружились сейчас в воздухе в полнейшем беспорядке, как если бы бутыль со скисшим молоком взболтали, и муть не успела сесть. И через эту взвесь из в силы виднелся разрыв пепельной защиты и красно-зеленая клякса твари. Волшебница раскрыла уставшие глаза и потерла лицо ладонями. Вверх с хлопающим пшиком взмыл еще один воздушный факел, начав щупать охреста желтыми лучами стволы и кроны деревьев и тянуться сквозь прорехи в листве еще дальше, к лесной подстилке и спрятанным там перворожденном. Женщина сделала шаг в сторону, прячась от чуждого света. А вскоре послышались тихие, едва различимые шаги, и рядом возникла сестра. «Они пытаются натравить на нас кошмар. Я видела, справишься?» «Постараюсь!» ответила дозорная, пробежавшись пальцами по перьям на кончиках стрел. «Их осталось не так много, но если не быть расточительной, должно хватить». «Будь осторожна!» Дотронувшись рукой до руки сестры, прошептала волшебница. «А ей самой нужно посмотреть, что еще можно сделать». Аргиферет молча кивнула и шагнула прочь, оттолкнувшись рукой от ствола березы. На пальцах остались мелкие, белые как мел, лохмотья старой коры. Под ногами пружинила прелая листва, а глаза, хорошо видевшие в ночной тьме, пытались углядеть все, что можно. Дозорная ускорила шаг и на полном бегу достала из ковчана стрелу. Тонкая древка легло на склеенный из рога и древесины тиса «Лук». А когда между кустами показалось скрюченное чудовище, похожее на несуразную помесь сложившего крылья большого грифа и паука, набросившего на себя одежды сожранных ею жертв, то быстро на разрыв выстрелила. Стрела быстро настигла создание. Острое железо легко пробило покровы, войдя до середины. Призрачная плоть потекла из раны зеленоватым светящимся в темноте гноем как если бы растолкли в кашу гриб и смешали с густым маслом. Потёки медленными каплями покатились по серой хламидии, оставляя тусклые следы. Вот только сталь заставила тварь лишь дёрнуться и заскрипеть заскрежетать противным голосом отпорную ругань. Вторая стрела, пущенная для верности, тоже не замедлила уродину. «О, великий полос! Владыка духов подземных и тварей кромешных, помоги!» проговорила серебряная куница Арги Фюрет и быстро убрала лук в колчан. Ей сейчас нужно было другое оружие. Дозорная, легко подтанцовывая, чтобы подбодрить себя перед схваткой, резко откинула в сторону запястья. Из воздуха почти мгновенно выскочила спица, жилка великого древа. Благородный зеленый свет разогнал мрак и отразился в больших глазах, больше подходящих сейчас кошки или сове. Женщина выдохнула и кинулась на тварь. Расстояние, разделяющее их, сократилось за считанные удары сердца. Серебряная куница в последний момент, когда тварь подняла руки, ожидая, что добыча попадется в них, как муха в лапы паука, скользнула в сторону. Пробегая мимо, она всадила спицу в бок чудовища, оставляя колотую рану. И рана вскипела золотой пеной. А ведь чудище когда-то было похоже на человека». Сейчас же у нее был крючковатый птичий клюв, кривые острые зубы и бельмый глаз, коих явно больше двух. И даже рук не пара, а не менее пяти. Они тянулись к дозорной тонкими длинными пальцами с птичьими когтями острыми, как у коршуна. Все же у девчонки больное воображение разрождает такие ужасы. Дозорная быстро отскочила, оттолкнувшись ногой от попавшегося на пути дерева. А потом взмахнула на наотмашь. Тонкая зеленая жилка со свистом вспорола воздух, отсекая обретшую вес и силу тень, которая текла из мрака под ногами. «Моя! Она моя!» — визжало создание. Теней, ставших продолжением рук старухи, прибавилось в числе. Арги Ферет несколько раз рубанула по ним, плавно отходя и соображая, как поступить. Старуха была слишком сильна. К ней просто так не подступиться, разве что попробовать стать еще быстрее. Женщина присела, готовясь к броску, когда тишину разорвал оружейный залп. Мимо просвистел рой свирепых, как потревоженный шерстный пуль. Ствол дерева рядом, что с ней брызнул острыми щепками. «Спица! Они стреляют спицу!» – выругалась дозорная, отступая. Женщина разжала пальцы, и спица растаяла. «Значит, надо по-другому!» Дозорная снова вздохнула и стала петлять вокруг твари, как заяц. Оказавшись за спиной, быстро подскочила, вынула из воздуха жилку и воткнула в чудовище. «Толян!» По жилке проскочила яркая искра, нырнув в серобурую тушу. «Толян! Толян! Толян!» Забормотала то, что раньше было старухой, а потом захихикала. Со стороны лагеря снова раздался залп, распоровший ночной лес стайкой пулы. Просвистело совсем близко Причем две пули попали прямо в холку сгорбленного чудовища Разворотив плоть и оросив траву, деревья и дозорную мертвенно-зеленой жижей На счастье, разбрызганная гадость быстро погасла, в отличие от ран Но и те уже начали затягиваться А если присмотреться, то в прорехах грязной ткани виднелись едва заметные шрамы Слабо светящиеся, словно через закопченное над костром до черноты стекло Аргиферет чуть не взвыла от досады. Тварь не быстрая но не даст спокойно сидеть на месте, выматывая иберя на измор. Дозорная, переполненная злостью, как вскипающий на огне котел с молоком, снова воткнула жилку великого древа. Прямо в шею. Боль! Старуха зашипела и попятилась. Женщина едва успела вынуть спицу из туши и спрятать в воздухе, пока люди опять не дали залп. А меж тем со стороны лагеря послышался протяжный крик словно на кого-то плеснули кипятком. «Она моя!» Заорала тварь громче прежнего и кинулась на аргиферет, ломая кустарник и обдирая кору с деревьев. Казалось, она даже стала больше, а длинные руки еще длиннее. «Моя!» «Девчонка, надо выбить девчонку!» — прорычала дозорная. «Но сказать проще, чем сделать. Убить даже простого смертного — это навлечь на себя гнев призрака». А если оборвать жизнь столь сильной ведьмы, да еще и вызвавшей страх во плоти, это и вовсе опасно Вполне станется, что она не уйдет за край, а сольется с этим же страхом И станет демоном, одержимым местью всему роду до десятого колена И все же ее надо выбить Дозорная бежала легким шагом, чувствуя, как спину дышит призванная из-за края сущность Непрерывно подпитываемая сила ведьмы Стоит остановиться и окажешься в лапах Быть разорванной на куски — весьма мучительная смерть. Перворожденная достала на бегу стрелу и отломала у нее наконечник. Когда дело доходит до каудовства, холодное железо — последнее, что может помочь. Женщина выждала момент, когда между ней и лагерем окажется толстый ствол, а старуха немного отстанет, извлекла из воздуха жилку и провела ее по лишенному наконечника древку стрелы, словно затачивает тростинку ножом. На тонком дереве остались быстро гаснущие изумрудные искорки Словно цветочная пыльца прилипла «Немощь!» – прошептала женщина заклинание Теперь стреляя, не нужно было даже пускать кровь Достаточно просто коснуться А уж выстрелить тростинкой без наконечника у дозорной опыта хватит Главное – подобраться чуточку ближе Зря, что ли, дали имя серебряной куниции Дозорная дождалась, когда люди выстрелят Но на сей раз вместо залпа был лишь один выстрел, просвистевший совсем рядом с головой. «Нет, порох и пули у них еще не должны были кончиться. Они просто пугают, не дают остановиться. Или же напротив, хотят, чтобы дозорная припала к земле, где ее нагонит тварь». Арги Ферет сделала вдох и снова пустилась бег. Но не к лагерю, а к сестре. Изматывающая погоня затягивалась и давала о себе знать. И дозорная начала уставать. «Мне нужно щиты!» Прошептала она, поравнявшись с Цитифур, и побежала по дуге в сторону лагеря, уводя за собой настырную тварь. «Хватит ты у сестры сил. Должно. Но мешкать не стоит в любом случае». Собравшись для рывка, дозорная на мгновение сбавила ход, сделала глубокий вдох и помчалась, что было сил. «В баку заколола, чего не было уже очень давно». Перед женщиной вспучивалась земля, и из нее, раздвигая мелкие камни и клочья травы, вырывали, словно подпружиненные, огромные листья лопухов, кои создавали заслон, и даже нестроенная вереница выстрелов из мушкетов и пистолей не смогла пробить зеленую броню. Дозорная бежала, и, оказавшись почти у самого края пепельной границы, выждала момент и пустила стрелу. Девчонка стояла за пришлыми. Она была открыта, и промахнуться невозможно – Но когда Аргиферет вернулась к спасительному пологу леса и выглянула посмотреть на результат, то обомлела. Стрела не достигла цели, а словно уткнулась в воздух, как в подушку, и теперь медленно оседала под ноги пришлому, тому самому, кого хотели взять в плен. «Что?» — не веря глазам, выдавила из себя перворожденная. «О, древо, почему так?» Женщина с силой ударила кулаком по дереву, И обратила взор в небо, словно в поисках подсказок или помощи. Было больно от обиды. Столько силы впустую. А потом глянула на реку. Остался единственный путь. Крепость из повозок, щитов и вкопанных в землю кольев открыта со стороны воды. Хозяин хрустальной речки стоял по колено в воде с едкой ухмылкой на лице. На ладони лежал серебряный листик. Ему доставляло удовольствие наблюдать, как два отряда чужаков изматывали друг друга. Давно здесь не было подобного зрелища. Обычно просто маркетантки, ночующие у костра и набирающие воду. Он выбирал девок покрасивее, подкрадывался, и смотря от того, какой настрой был на душе, одних пугал внезапным появлением, других тискал за прелести. Девки, конечно, пугались, даже когда просто тискал, но терпели. А сейчас были редкие гости с севера и еще более редкие пришлые И не те, ни другие не отмечены сенью небесной пары К тому же людишки оскорбили его Оттого было вдвойне приятнее смотреть, как одни сбились в плотный строй А парочка других, не имея возможности передохнуть, набрасывались, как хищная скопа, на рыбу «Кто-то же из них победит!» «И лучше уж чужачки, отмеченные древом!» «А то чужаки слишком уж наглые!» «Мало того, что подарки не принесли, так еще проявляют неслыханную дерзость!» карасин развели и прочей гадостью грозились!» «Кстати, а что такое бетон?» Хозяин усмехнулся и поискал взглядом пришлого, а потом прикрыл глаза и прошептал «Бетон!» Это сложно, отнимает много сил, не всегда дается Но с другой стороны, человек не имеет знаков светлых богов И не нужно спрашивать у них разрешения или ломиться через заслон Зато можно просто подсмотреть или хотя бы почуять опасности Многие так делают Бетон Дмитрий напряженно вглядывался в ночную тьму, держа в руках чугунную палочку, настроенную на силовое поле А там, во мраке, вспыхивала и гасла галстозеленая шпага, словно у киношных джедаев. И слово «бетон», возникшее в голове, казалось чужеродным, сказанным не им. Вот не думал он сейчас о бетоне. Совсем. Но слово уходить не собиралось. Оно повторилось еще раз, но уже с нажимом. И тогда голова поплыла, словно от стакана самогона, выпитого залпом. Капитан неуверенно огляделся. Вдруг кому сейчас тоже нехорошо. Но нет. Все следили за боем в мраке. «Осторожнее!» — заорал прапор, когда из леса со спринтерской скоростью выскочила человекоподобная тень, быстро приближаясь к людям, и перед тенью мгновенно вырастали большие лопухи. Тень проскочила всего в 10 шагах от светораздела, и в воздухе возникла стрела, остановленная силовым полем. А палочка моргнула оранжевым, намекая, что следующий выстрел станет последним, а затем у прибора сядет аккумулятор. Питон. С еще большим давлением на голову вспыхнуло внутри черепной коробки. Можно было сопротивляться и сосредотачиваться на неведомых врагах, но капитан слишком устал и пустил мысли на самотек. Ощущение было словно вот-вот провалишься в сон, но никак не получалось уснуть». Голова поплыла совсем уж непрлично, а вместе с ней перед глазами замелькали картинки, похожие на обрывки сновидений или дерьмовый набор изображений в исполнении нейросети. Шершавый мешок с цементом, от которого веяло тяжестью. Громадная грязная бетономешалка с вращающейся емкостью. Безликие люди с лопатами, забивающая свои машины, от которой доносилась мерная чак чак чак и бетонная свая, медленно, но верно уходящая в грунт. Большой бетонный мост. С лица хозяина реки медленно сползла улыбка, сменившись угрюмой физиономией. Пришлые не шутили, когда говорили про мост, за полдня. Когда же из памяти пришлого возник образ громадной плотины, перегордившей широкую, как море, реку, мальчугану стало нехорошо. Бажок выпустил человека из своей хватки и стал ходить вдоль берега туда-сюда, поднимая холодные брызги. А мысли побежали вперед хозяина. Если умрут, придут другие. Они подумают, что речка тоже виновата. Он же светлый, но не помог. Будут мстить. «Сами виноваты!» — вслух прокричал Бажок и пнул волны. «Я здесь самый-самый! Вы должны меня любить!» Слова потонули в грохоте оружейных выстрелов. Запахло пороховым дымом. «Вы! Это вы виноваты!» — закричал во все горло божок Он уже не ходил, а метался, как рыбий малек, спугнутый чьей-то тенью. «Вы сами пришли! Сами разбирайтесь, кто из вас виноват!» «А если будут мстить? Перегородят реку? Зальют бочками карасина?» божок вытер потекшие по лицу слезы отчаяния и обиды. Он сел у самого берега спиной к людям и поглядел на подарок перворожденных а потом вскочил и вытянул в сторону людей серебряный листик. «Почему нельзя было сделать, как они? Просто подарок! Почему нельзя было бросить в воду серебряную монетку? Или хотя бы сказать, что я хороший, а северянки даже воду поцеловали!» Люди не ответили, громко перекрикиваясь между собой. Им не было дела до хозяина реки. А среди деревьев бегало дитя древо, тоже не обращая внимания на мальчишку. «Я же хороший!» – прошептал божок, и снова сел на прибрежные камни, закрывая лицо руками. Из-под пальцев потекли обильные слезы, которых не было сил сдерживать. Плечи когда-то утонувшего в речке мальчика сотрясались в плаче. На них упал весь груз страха и одиночества, скопившегося за долгие столетия. Бажок всхлипнул и подобрал колени, обхватывая их руками. «А если будут мстить, он же совсем умрет или превратится в неказистую тварь, как духи болот» ну почему так?» – прошептал Бажок. А когда услышал тихий всплески и почувствовал живое прикосновение к своей реке, поднял зареванные глаза. То была дитя-древа, которая попыталась под покровом тьмы пробраться к лагерю с краю. Мальчуган глянул на серебряный листик, а потом размахнулся и швырнул его на берег. «Я здесь ни при чем! Без меня решайте!» – заорал он, срывая голос подскочила на месте, поняв, что ее вот-вот выдадут, и бросилась назад. «Прач!» – заорал мальчишка. Северянка бежала назад, поднимая брызги выше головы. И вода становилась все холоднее. С последними шагами она уже ломала тонкую, хрустящую корку льда, а ноги сводила судорогой, хотя стояло теплое лето. «Я больше не могу!» — проговорила Арги Фюрет, упав на колени рядом с сестрой. «Женщина тяжело дышала». «Держись!» — прошептала в ответ волшебница. «Мы уже все перепробовали, все без толку, и сопливый речной уродец подвел!» — покачала головой дозорная, а потом со стоном поднялась. «Чудовищная старуха по-прежнему шла по пятам, не давая продохнуть. Но надо уводить эту тварь от сестры, чтобы та могла хоть как-то колдовать». «Иди, я попробую последнее средство!» прошептала огнекрылая гусыня. Она сунула руку в небольшой кошель, висящий на шее, и достала из него лист великого древа. «Не жёлудь, конечно, но сейчас выбирать не приходится». И опять всё, и одежда, и навешанная на поясе мешочки мешает и отвлекает. «И как же тяжело колдовать!» Женщина горько усмехнулась и дёрнула за завязку плаща, который упал позади неё на прелую листву, На белые березовые веточки, на алую грозь костяники. Как же прекрасно пахнет живой лес! Отпустила. Дмитрий тряхнул головой. Ощущение, что кто-то сунул в голову веточку и ворошу там мысли, как хулиган в лесу, большой сложенный из хвоинок муравейник, прошло так же внезапно, как и навалилось. И это явно что-то потустороннее. А еще о чем-то истерично надрывался речной пацан. Капитан потер лицо, а после почувствовал, как его толкают локтем под бок. То оказалась Аврора, которая в левой руке держала большой круглый щит, а вправо — пистоль. «Сейчас что-то будет, иди!» — прошептала девушка и пояснила, не дожидаясь вопроса. «Чую магию! Нос чешется! Сил терпеть нету!» Дмитрий угрюмо глянул на свою волшебную палочку аналогового образца с литиевыми батарейками, а по женскому строю прокатилось перешептывание. Кто-то тыкал пальцем в лес, а кто-то бормотал молитву. «Заткнулись и стоим!» Тут же рявкнула Виолетта. И капитан, быстро подняв глаза, увидел причину волнений. Между березами вспыхнуло яркое зеленое сияние, словно на землю пролили жидкий изумруд, подсвеченный светодиодами. Сияние некоторое время было неподвижно, а затем стало стекаться в одно место, вызывая чувство дежавю. Как собирал себя в кучу один жидкий робот-убийца из кино. Вот только собиралась изумрудная месива не в человекоподобную фигуру. Оно стало вытягиваться и превращаться в длинный и гладкий побег зеленого цвета, слегка подсвеченный изнутри. Толщина была с ногу человека, из него вырастали тонкие, как обувные шнурки, и свернутые в спирали отростки и широкие листья, отдаленно похожие на те, что прикрывали собой недавно нападавшего противника». И стебель тянулся к светоразделу, стеляясь по земле, вгрызаясь в нее отростками и ухватываясь зелеными пружинками за все, что могло служить опорой. А лишь уткнувшись в пепельную преграду, как в стеклянную стену, начал извиваться и тянуться вдоль волшебной границы вправо, как слепой червь, пытающийся нащупать путь. «Смотрите! Смотрите!» — снова зашептали солдатки, когда между листьев показалась женская фигура, ступающая на цыпочках по земле. Фигура была обнажена и прижимала к груди обе руки, в коях было зажато нечто ярко светящееся, словно зеленая лампа. А еще у женщины светились глаза. Конечно же, зеленым. Листья расступались перед фигурой, пропуская вперед, а те, что были перед ней, старались прикрыть как щитом. «Я сейчас выстрелю!» прошептала Аврора, поднимая двустольный пистоль-горизонталку земной работы. Дмитрий не успел ничего сказать, как баронета бабахнула дуплетом. Но нога женщина лишь усмехнулась, продолжая путь. «Вы обреченные!» Раздался громкий потусторонний шепот, при том, что губы неприятельницы были неподвижны. «Вам некуда бежать!» «Стоять!» Негромко, но грозно прорычала Виолетта, когда по строю прокатился испуганный шепоток. В умрете!» Снова раздался шепот. А незваная гостья остановилась у самого светораздела. Она самодовольно пробежала взглядом по людям и остановилась на Дмитрии. «Небесная пара, помоги!» Заголосила одна из воительниц из задних рядов. «Она вам не поможет!» Тут же усмехнулась гостья. А когда у двух женщин не выдержали нервы, и они открыли огонь из мушкетов, гостья захохотала во весь голос. Ха -ха -ха -ха -ха -ха -ха! Жалкие людишки, у вас скоро кончатся пули и стрелы, кончится еда, и вы попросите о пощаде. Построю снова прокатилось рафтание. Стоящая перед капитаном Аврора торопливо перезарядила пистоль и снова вскинула его, наводя на гостью. Кто-то судорожно уцепился землянину за куртку, а когда тот быстро оглянулся, оказалось, что это испуганный братец Авроры. Меж тем среди солдаток нарастало паническое настроение. Стоять! — закричала Виолетта, часто пыхтя. — Кто побежит, посажу вас вашими бесполезными дырками на колья, потому что вы только колья заслуживаете, а не мужиков. Четвертую! — Бойтесь, людишки, — усмехнулась фигура, — ибо никто не придет вам на помощь. — А все ваши почтовые птицы погибнут. Вас даже никто не похоронит. А лишь гиены и стервятники позаботятся о ваших тушках. Ха -ха -ха. Аврора снова выстрелила, заставив гостя усмехнуться. А рядом с Дмитрием затараторил Максимилиан. «Серебром ее надо ровно! Серебром!» «Это и было серебро!» — огрызнулась девушка. «Это бесполезно! Вы умрете!» — проручала изумрудная гостья и снова уставилась на Дмитрия. «О, бездна, будь к нам милосердна!» — пролепетала какая-то солдатка из строя. «Стоять, сучки! Всех порешу!» — завопила, срывая голос Виолетта. А еще чуть-чуть, и угрозы станут бессмысленными. Отряд и так на грани нервного срыва. «О боги!» – раздался вопль. Но испуганная женщина не бросилась в бегство, а напротив сорвала шеи амулет и кинула его в светящуюся фигуру. «Сдохни!» – завопила вторая, в руках у которой оказалась древко от алибарды, переделанная под наполненную святым пеплом биту. Именно ей загоняли в клетку старуху Которая, кстати, до сих пор ковыляла по темному лесу И едва слышно бормотала «Моя!» И Дмитрий отчетливо увидел, как вещица прошла сквозь тело, не встречая сопротивления «Так это же голограмма!» Вдруг осенило землянина Он даже выругался не на местном языке, а по-русски И сразу стало как-то просто и легко Капитан быстро наклонился и подобрал землекамушек После чего швырнул в незваную гостью И камушек вполне ожидаемо прошел сквозь неё Разве что заставил нахмуриться. «Что вам надо?» Прокричал Дмитрий, а по строю прокатилась волна недоуменного перешептывания. Мол, халумари с призраками заигрывают. Не зря же они сами полупризраки. «Нам нужен ты, и остальные будут жить, если отдадут мне тебя!» Прошептала гостья. «А с бы это? Ты же просто иллюзия!» «Иллюзия!» закричала гостья, сделав быстрый шаг вперед. И в такт шагу толстый росток подобрал кольца, а затем распрямился, как тугая пружина, ударив по светоразделу. Незримая преграда пошла золотистыми волнами. Как будто в идеальную гладь пруда залетел бегемот и принялся там плескаться и ворочаться. А там, где удары приходились в землю, оставались неглубокие борозды вывороченного грунта и клочадерна. Но преодолеть пепельную защиту стебель не смог, хотя и было видно, что барьер слегка прогибался. «Мадре!» — заголосили из строя. «Мама! Стоять!» Уже осипшим и не столь уверенным, как раньше, голосом повторила приказ Виолетта. Но было страшно. Было действительно страшно. И хорошо еще, что стебель не додумался подхватить в лесу подходящее бревно и орудовать им, как дубиной. Против обычного дерева святая защита бесполезна. Рора, -ро, я не хочу умирать, пробормотал Максимилиан. У тебя уже есть посмертный муж, а я не жена этой. Заткнись, Мими, рявкнула Аврора, прикрывая обоих мужчин, и брата, и капитана. А Дмитрий решил продолжить разговор. Ведь не зря же противник решил устроить психологическую атаку. Издаётся не просто так корешок не швырял материальные вещи. Думается, Дмитрий нужен живым. И что же ты хочешь? выкрикнул капитан, вставая на цыпочки, потому что сейчас весь вид загораживала Аврора. «Тебя!» — последовал ответ. «Нет, так не пойдет. Скоро здесь будет подкрепление. Тебя уничтожат. Так что время на нашей стороне». «Не будет подкрепления. Магия будет глуха, а почтовые соколы сдохнут!» Капитан облизал пересохшие губы и быстро достал из кармана смартфон, а затем поднял над головой. По поляне пронесся слегка искаженный динамиками голос. «Информацию принял. Оставайтесь на месте!» Вряд ли неприятель понял суть сказанного на земном языке. Но главное — показать, а выводы пускай делают сами. Как говорится, делаем покер-фейс и идем до конца. И чтобы закрепить результат, капитан пояснил. «Я уже вызвал подмогу, и пусть идут в бездну и ваши птицы, и ваша магия!» «Вы жадак!» — через силу прохрипела трясущаяся от злости гостья. «Ты лжешь!» а ты проверь. «А лучше ответь, зачем вам я?» Гостья сперва замерла, и на ее лице отразилось смятение, а затем эмоции стали мелькать, словно калейдоскоп. То гримаса злости и ненависти, то поджатая от смертельной обиды губы. Но все это в итоге сменилось диким отчаянием. Гостья подбежала к преграде и со всей силы ударила кулаком с зажатым в руки изумрудным источником света. От удара по незримой сфере снова пошли волны. И даже показалось, что небольшие трещины. А из-под кулака брызнули зеленые искры и яркий белый свет, словно кто-то точечно приложился сварочным электродом. «Отдайте! Он наш! Мы его все равно вернем!» «Кто ваш?» — заорал в ответ капитан. «Хранитель рода! Я клянусь жизнью, что не остановлюсь, пока не верну! Отдайте!» Гостья била и била по преграде, разбрызгивая свет. Резкие всполохи выдергивали из тьмы стволы деревьев и очерчивали тенями громадный стебель, а по лицу женщины покатились крупные слезы. «Нет его у меня! Он у твоего дяди барона пришлых! Пусть он отдаст, и мы уйдем! Да нет у нас ничего!» «Врешь! Ты все врешь! Я сама видела, что он там!» — не унималась женщина. Она посмотрела на Аврору и закричала уже на нее. «Ты же знаешь, что такое хранитель рода! Я чувствую в тебе лесу Ты же знаешь, каково будет ее потерять! Скажи им!» Аврора молча глядела на противницу. И хотя сердце еще колотилось, а кровь не знала леденеть ей от страха или кипеть от ярости предстоящего боя, но в глазах уже промелькнуло нечто похожее на жалость. А Дмитрий, который сам уже надорвал голос, почувствовал, как на смену адреналину приходит усталость. «Я не понимаю, о чем ты говоришь!» произнес он. «Единорог! Отдайте его!» Капитан хотел возразить, но замер на полусловие с открытым ртом. «А ведь когда готовились к убытью, на базу действительно притащили зверей, и единорог там тоже был. А почему вы сразу не сказали?» Как-то негромко и подавлено проговорил вопрос землянин. «О чем с вами разговаривать?» — сорвалась на истерику женщина, «Вы самозванцы! Вы назвались нами! Творите непотребные чары! Но вы же просто люди! Такие же жадные и мелочные, как и прочие!» «Стоит сказать, что нам нужно! И вы назовете такую цену, какой просто не может быть! Вы просто ублюдки! Ради долгой жизни вы готовы пить даже кровь богов и рвать их голыми руками на куски? Я знаю! Я видела, что могут люди!» Гостья пошатнулась и внезапно собрала нервы в кулак, хмуро поглядев на землянина. «Отдайте, и мы уйдем!» — проронила она. «Ро-ро, — произнес капитан, отстраняя рукой баронету немного в сторону. «Не надо!» — прошипела девушка. «Надо!» — проговорил Дмитрий и неспешно пошел вперед, пока землянина и гостью не стала отделять тонкая, едва заметно пульсирующая золотистым светом, пепельная черта. И сейчас, казалось, у гостей обнажено не только тело, но и сама душа. «Да что там говорить? С ее души будто кожу содрали, и она сейчас кровоточит. Такое было сравнение!» «Не нужно измерять нас по общим лекалам!» – проговорил капитан, вздохнул и продолжил. «Да, мы люди, и среди нас тоже есть не самые лучшие. Но ведь мы другие. Лично я другой. Почему бы просто не поговорить? И хотя не я принимаю решение могу позвать того, кто может!» Гостья подалась вперед уткнулась кулаком зажатым в нем изумрудным фонарем, словно в стекло, в незримую волшебную преграду, по которой побежали тусклые золотистые всполохи. «Если обманешь, твоя смерть будет долгой и мучительной», выдавила из себя женщина.